Пожалуй, заголовки во французской прессе будут другими. Задержана циркачка, сообщница Гравашоля. Убийца с ангельской внешностью. Сомневаетесь? Мсье, что вы хотите знать? Она дрожала крупной дрожью. Я никогда не сочувствовал анархистам. Я вообще не интересуюсь политикой. Женщине нужна определенность в жизни, свой очаг. Он, Жак, твердо обещал на мне жениться. Мы с ним неплохо зарабатываем с этим номером. Вот о номере придется забыть. — сказал Бестужев холодно. — В любом случае, ваш жак обречен на тюрьму, если не на виселицу. Вопрос только в том, один он пойдет на скамью подсудимых или рядом сядете и вы. — Я понимаю. — Тогда утрите слезы и сопли и слушайте внимательно. Как явствует из сообщенных мне сведений, ваш жак и Гровашоль когда-то учились вместе, знали друг друга со студенческих лет, потом дорожки разошлись... Оба покинули университет, но Гравошоль увлекся самой радикальной политикой, а Жак занялся всевозможными авантюрами, пока не пришел к нынешнему своему занятию. Вы об этом знали? Представления не имела. Жак скупо говорил о прошлом. Я и не подозревала, что он знаком с Гравошолем, пока тут не заявился однажды. Я его сразу узнала по газетным портретам. все я ужасно перепугалась. Вы правы, политика мне ни к чему. Мне нужен лишь семейный очаг. Нечто устоявшееся, далеко житейского благополучия. Но Жак, он меня заставил встречаться с этим кучером. Он говорил, что Гровошоль страшный человек. Переступить через труп — для него все равно, что перешагнуть через бревно. А если я буду умницей, и мы получим немало денег, сможем, наконец, покончить с кочевой жизнью, купить ферму. У него и в самом деле появились деньги. Что-то он от Гровошоля должен был получить. Я и подумать не могла, что все так кончится». Речь шла исключительно о том, чтобы похитить какой-то аппарат. Это сказал Жак? Конечно. С Гравошолем я вообще не общалась. Я чуть от страха не умерла, когда поняла, кто он такой. Жак мне говорил, когда следует встретиться с тем кучером. Я запоминала все, что он говорил, пересказывала Жаку, не более того. Где он был вчера ночью? Не знаю. Он ушел еще засветло, а вернулся под утро. Раньше он никогда так не поступал. Я подумал сначала, мужчины есть мужчины, но он взбесился, буквально взбесился, сказал, что я дура набитая, что он не по девкам бегал, а выполнял задание Гровошоля. И если я кому-нибудь проболтаюсь хоть словом, меня... Меня... Она беззвучно расплакалась. Глядя без малейшего сочувствия, Бестужев дал ей некоторое время похлюпать носом, потом сказал властно, хватит хныкать. Вчера, я так понимаю, вы уже не встречались с извозчиком? — Да, Жак сказал, что мне больше не нужно к нему ходить. — А Гровашоль появлялся? — Нет, месье. Бестужев узнал все, что ему было необходимо, далее не имело смысла ее допрашивать. Он повернулся в ту сторону, где на такой же скамейке терпеливо сидели два агента, выразительно помахал, оба немедленно вскочили и двинулись к ним. — Боже, что у вас на уме? — всхлипнула Матлен. — Вы обещали... — Не тряситесь, — хмуро сказал Бестужев. Никто вас не арестовывает. Просто-напросто эти господа на некоторое время примут на себя все заботы о вас, подыщут вам жилье и проследят, чтобы вы остались под рукой. — Разве вы меня не отпустите? — чтобы вы кинулись к вашему любовнику и все ему выложили? — хмыкнул Бестужев. — Не настолько я наивен, мадемуазель. Глава 3 Цирковые будни. Заведение Кольбаха ничуть не изменилось со времен первого визита Вестужева. И Благан в неприкосновенности, и оранжево-зеленая вывеска. Те же полдюжины фургонов выстроились буквой «П», а посреди дворика громоздился деревянный щит с меловым контуром женской фигуры. Правда, на сей раз вокруг силуэта не торчало ни одного ножа. Во дворике было тихо и совершенно пусто. Сделав знак двум агентам, маячившим, как и было уговорено заранее, на приличном отдалении, Бестужев без колебаний направился к фургону, оклеенному афишами господина Жака. Поднявшись по скрипучей и шаткой лесенке в четыре ступеньки, оказался перед низкой дверью. Бесцеремонно постучал в нее кулаком, тут же распахнул дверь и вошел. Как и следовало ожидать, роскошью внутренность фургона не блистала. Его примерно пополам разделяла простенькая ситцевая занавеска в цветочек, задернутая наглухо. На доступной взору половине располагалась парочка сундуков, Вешалка со сценическим костюмом Жака и полудюжинный платьев Мадлен, а также, самое главное, небольшой стол, за которым восседал сам господин Жак в компании опустошенной наполовину бутылки красного вина.